Тонь тучи бродят за вином и не холод замесила Божья Матерь сыну колоб всякий снадобью она поила жито в масле и спекла и положила тихо в ясли заигрался в радости младенец пал в дрёму уронил он колоб золочёный на солом покатился колоб за ворота, рожью замутились слёзы душу голубую божью. говорила Божья мать сыну советы: ты не плачь, мой лебедьёночек, не сетуй. на земле все люди человеки, чада, хоть одну и малую забаву надо, жуткой им меж тёмных перелесов. назвала я этот колоб месяц